Часть третья. Затаённая боль. Глава четырнадцатая. Скелеты в шкафу. Т.Б. Продолжая тему развода, хочу рассказать вам историю. Вижу я сон. Тёплая южная ночь. Я иду по пляжу босиком, расслабленно, наслаждаюсь пьянящими ароматами моря и цветущих глицинь. И вдруг спотыкаюсь, наткнувшись на что-то, и вижу мужчину в набедренной повязке, Лежит на песке, пронзенный копьем в грудь. Как стрекоза на булавке. Останавливаюсь в ужасе и понимаю, это сделала я. Рухнув на колени, я всем своим существом кричу «нет, я не хочу этого». Просыпаюсь, но крик все еще звучит в моих ушах. Я все еще там во сне, в той реальности. Проходит несколько дней, но я по-прежнему придавлена пережитым во сне. История случилась в августе девяносто первого, как раз во время путча.、И、мне по работе надо никуда не денешься ехать на симпозиум, который как раз был посвящен снам. Так и назывался «Сновидение в России». И вот на этом симпозиуме давал мастер-класс американский коллега, у которого на Бродвее был театр снов. Для демонстрации метода был нужен доброволец. А тут я с неотпускающим меня сновидением. Мы театрализовали мой сон, Но к вечеру мне стало как-то совсем плохо. Еле-еле, дождавшись утра, ни с кем не попрощавшись, я уехала в Москву первой же электричкой. Дома никого не было. Лета дочь гости тут бабушки, муж в командировке. Сутки прошли в каком-то помрачении ума. Я металась на постели, не находя себе места. Душа болела физически, как будто в груди была рана огромная, как котлован. Такое остается, когда из земли с корнем вырвано дерево. Время тянулось мучительно. Но вдруг осознание всегда происходит вдруг. Я поймала себя на мысли, что такое со мной уже было однажды. Я также лежала лицом к стене, не желая никого видеть, сцепив зубы, сквозь которые иногда, помимо моей воли, прорывался стон. И было это четырнадцать лет назад. Да, да, именно так я чувствовала себя после развода. В суде и по дороге домой я не плакала, держалась достойно, взяла себя в руки, так это называется, крепко взяла, зажав все чувства внутри, так, что казалась сама себя мраморной статуей. И вот в августе девяносто первого я вдруг неожиданно для себя оказалась в том же болезненном состоянии, в котором была при разводе. Оказывается, мои чувства никуда не делись и все эти годы хранились под спудом, а сон, а главная театрализация сна. Снова их всколыхнули. Почему? По принципу подобия. Двойственность чувства и отношения к происходящему, которая была во мне при разводе, подобна моей двойственности во сне. Я убила мужчину во сне не случайно. Это был реальный человек из моей прошлой жизни, с которым я, следуя голосу разума, решила расстаться и рассталась, продолжая испытывать к нему сильные чувства. Устранила его из своей жизни, что по смыслу равно сильно убийству. Но что не давало мне выбраться из накатившего на меня морока, крик, крик, который не вырвался из моей груди, когда я по живому резала свою любовь. Нет, должна была кричать я, я не хочу этого, но я молчала, потому что не позволяла себе выразить то, чего требовала одна половина моей души на перекор другой, рассудочный, которая говорила мне. Ты все делаешь правильно. Так вот где отгадка. Кричи, кричи, моя душа. Сделай сейчас то, что не позволила себе тогда. И вот, наконец, слезы, долгожданные, потоком из глаз, как весенний ливень после грозы. Душа, умытая этим ливнем, умиротворилась. Спустя многие годы я по-прежнему считаю, что правильно поступила, разведясь. Но чувство не всегда о в ладу с головой. И чтобы они подружились, а не были врагами и чувством и рассудку надо дать право голоса, право выражать себе. Диктат рассудка также вреден, как и диктат чувств. Разум они рассудок, вот что необходимо человеку. Чем они отличаются? А вот чем. Разум это когда чувства и рассудок кладет между собой, уравновешивают друг друга, и ни одной нашей половины не приходится жертвовать собой. МК, не все здесь понятно, но очень уж личная тема, даже боязно уточнять и спрашивать. Поэтому лучше сами расскажите, о чем же эта история. О низжитом чувстве вины перед убитым бывшим мужем? Тебе боязно спросить, почему мы развелись? Лавстори, закончившуюся разводом, в двух словах не расскажешь. Может, напишу когда-нибудь об этом книжку. Шутка. Впрочем, история моя такая же банальная, как и тысячи других, и все подводные камни отношений, о которых мы говорим, известны мне не понаслышке. Рассказ же мой о том, что чувства, не выраженные нами в острых ситуациях, развод, потеря близких, насилие, годами могут держать нас в плену. И могут вернуться в любой момент, по принципу подобия, через ощущения или ассоциации, Любая ситуация может спровоцировать возврат к этим болезненным переживаниям, а их истинную причину мы далеко не всегда можем понять. О чем еще эта история? О том, что избавиться от властискелетов в шкафу можно, вернувшись мысленно в ту ситуацию, в которой мы эти скелеты оставили, увидеть, что именно мы забыли там в прошлом, что не смогли выразить. Скелеты в шкафу удерживают невыраженные нами когда-то чувства. Пережить ситуацию выразить, пусть запоздало, не нашедшие выхода чувства, значит освободиться от них. МК, эти ребята в шкафу обычно малоприятные существа. Я хочу сказать, подальше в шкаф мы отправляем то, о чем нам тяжко вспоминать. А тяжко вспоминать нам не только, как унижали, обижали, убивали словом и делом нас, Гораздо тяжелее вспоминать, как обижали и убивали мы. Вот что вынести нельзя. Муки совести жгут. Не знаю, как поступают с ними те, кто не может сходить на исповедь, снять грех с души. Хотя даже исповедь не всегда спасает. Если я верно поняла, примерно тоже предлагаете и вы. Мы же касались этого, когда говорили про фрейдовскую прочистку труп. Человеку помогают прожить прошлое, Выкрикнуть и выплакать давнюю боль. Освободиться вот только не обязательно с «Господи прости», не все же верующие. Кстати, люди забывают в нижнем ящике шкафа, наверное, не только вину, гнев, но и другие чувства. Какие? ТБ «Любые». Хотя гнев, ненависть и обиду чаще всего. Человек скрывает свой страх и стыд, смущение, беспомощность и отчаяние. ТБ «Любые». призрение, отвращение, скрывает желание заплакать, но также скрывает свою любовь и нежность, любые чувства выразить, которые человеку страшно, и неважно, действительно ли его осудят или на самом деле оттолкнут, человек боится самой возможности этого, и потому никак не проявляет себя, не обнимает, когда хочет обнять, не кричит, когда ему больно, не просит о помощи, когда в ней нуждается. скрывает свою потребность быть любимым, свое желание ласки и сочувствия, и импульсы, посылаемые чувствами телу, чтобы оно действовало, остаются в теле, образуя мышечные блоки, если действия не было. Микро напряжение мышц удерживает эту энергию действия в теле до тех пор, пока жизненные ситуации, которые их породили, не будут осмысленны и внутренне разрешены, а эмоции не найдут выхода. Законсервированные в мышечных блоках эмоции, зажатые человеком в защитных целях, создают ограничения и проблемы в нынешней жизни. Тревожность, страхи, навязчивые сны, уныние, низкая самооценка и другие эмоциональные проблемы уходят корнями в предыдущий опыт. МК, какова цель заготовления этих мышечных консервов? Ради чего человек зажимается? ТБ не цель, а причина. Любое живое существо и человек не исключение стремится к безопасности, а точнее к ощущению безопасности, как он ее понимает. И все его действия так или иначе подчинены этому стремлению, контролируются им. У всех людей свои представления о безопасности, вытекающие из их картины мира. Для одних безопасность увеличивается, если ничего не тратить, ни деньги, ни силы. и ничего не брать у других, чтобы не быть обязанным. Для других тратить, чтобы заслужить любовь и одобрение, издействия, направленные на увеличение безопасности, поскольку для них самое важное — быть кому-то нужным, любимым. «Я в опасности, если меня не любят», бессознательно заключает человек на основании опыта детства. Но энергия, зажатая в теле, ищет выхода, буквально рвется наружу. И у человека есть две возможности — продолжать удерживать ее дальше или дать ей выход разрядиться? Как? Бессознательно, найдя благовидный предлог, сорваться на детях, жене, собаке, соседке или кассирше в супермаркете. Совсем недавно, например, я была свидетельницей такой разрядки, стоя в очереди в кассу. Мужчина лет тридцати, не успев отойти от кассы, выронил из рук бутылку пива, пытаясь положить ее в пакет. Невольно поставив себя на его место, я ощутила неловкость, как будто это я была виновницей происшедшего, как будто за мной кто-то должен теперь убирать осколки леды и лужи. Но мужчина, которому я невольно посочувствовала, не смутился, не стал звеняться, обиженный, начи не скажешь, зарал на кассиршу. Дура, идиот, кончтожество. Я обомлела. Распалившись от собственного крика, мужчина продолжал яростно рарать. Осыпая ни в чем не повинную кассиршу все новыми ругательствами, казалось еще секунда, и он набросится на нее с кулаками. Стоявший рядом охранник отвернулся. Кассирша, видимо привыкшая к наездам, благоразумно молчала. Побледнев, но не утратив самообладания, она продолжала пробивать товар следующему покупателю. Прорвавшись в полной тишине, никто не сказал ни слова. Мужчина резко развернулся и пошел к выходу. МК в любом боевике супергерой разрядил бы в такого обоиму. Особенно мил в этой ситуации охранник, даже не сделал жест. Про мужчин, которые тоже наверняка стояли в очереди, я молчу. Никто не вышел, не взял психа за грудки, и главное, не сомневаюсь, он тоже трус. Так арут на женщин, которые не могут им ответить исключительно трусы, и воспитываем таких мы. Ну да отложим проблему воспитания наших мужчин. Что делать с энергии зажатой в теле, как ее выпускать, не каждый же рассорать на беззащитных. Таблеты、да、их может и не оказаться под рукой, шутка. Тем более, что многие не считают возможным так себя вести. Люди бессознательно находят подходящие для них способы разрядки. Некоторые, например, ходят для этого на футбол или бокс, особенно бои без правил. Их, кстати, любят не только мужчины, но и женщины. Посмотреть, сколько болельщиков приходят полюбоваться на этот безудержный мордобой. Это, жестворяясь боксером, человек вовлекается эмоционально и буквально вкладывает свою энергию в удары, которые наблюдает на ринге или на экране. Даже если он внешне спокоен и болеет молча, его тело все равно реагирует так, как будто дерется он, напряжением соответствующих мышц, эмоциональной разрядкой, когда удар достигает цели. Этот способ разрядки через отождествление известен людям с незапамятных времен. Вспомните кровавые бои гладиаторов у римлян или эмоционально невероятно насыщенные театральные представления у древних греков, вызывающие эффект катарсиса, эмоциональной разрядки и приходящего за ней умиротворения. Термином катарсис мы, кстати, обязаны Аристотелю, считавшему, что трагедия, вызывая сострадание и страх, заставляет зрителя сопереживать, тем самым очищая его душу. А механизмом катарсиса объясняется во многом волшебная сила искусства. Но множество людей живет в постоянном напряжении мышц, ставшим настолько привычным, что уже не замечается ими. Нарушая кровообращение, этот мышечный панцер приводит к повышенной утомляемости, болем в мышцах и суставах, которые человек уже не может игнорировать. Ухудшаются сон и растет тревожность, возникает депрессия. Прием транквилизаторов или релаксантов не решает проблемы, потому что нужно не просто расслабить мышцы, а выразить эмоцию, которая в них застряла и держит их в напряжении. В наше время, особенно в большом городе, стойкое мышечное напряжение – проблема практически всех людей. Мы называем агрессивной, как сейчас принято говорить, нашу среду потому, что воспринимаем ее как угрозу разрушения себе. Все, даже самые мелкие, неотмечаемые сознанием ситуации, представляются нам угрожающими нашей безопасности. Мы входим в вагон метро, и каждый наш попутчик – соперник. за возможность сесть, а иногда и просто за место в вагоне. Эти медленно выходят, не успею войти, эти заслоняют выход, не успею выйти. Останавливаемся на светофоре, неважно мы за рулем или мы пешеходы, и напрягаемся, когда же загорится зеленый, я ведь опаздываю. Стаем в очереди в кассу, а кто-то норовит пристроиться впереди, и тут же совершенно неконтролируемо внутри возникает знакомый мужчина, воступ не стояла. со всеми сопутствующими ощущениями и мышечным напряжением. Мы можем говорить себе, что не стоит из-за такого пустяка ссориться с человеком, но все же злимся и напрягаемся, и так бесконечно. Проблема мышечного напряжения и вытекающих из этого проблем стало в последнее время столь очевидной, что удельный вес целесообразно ориентированных практик на рынке психотерапевтических услуг существенно увеличился. вытесняя с собой психотерапию, ориентированную на рацию. Работать собственным телом, слушать и слышать его, сегодня такая же необходимость, как принимать душ или чистить зубы. Но вернемся к эмоциям, хранящимся в нашем теле годами. И вот история на эту тему моей пациентки. Ирина, назовем ее так, изменила мужу, нечаянно заигравшись. Это второй ее брак, удачный. Они с мужем любят друг друга и просто светятся счастьем. Но вот решили они разнообразить свою сексуальную жизнь, сделать ее еще лучше. Как? А фантазиями. Например, на тему измены Ирины, о которой она потом рассказывает мужу, а его это как-то вдохновляет. И не то чтобы совсем измены, а так некоторого флирта и маленьких шалостей, не представляющих угрозы браку. И вроде бы все продумали. Случиться это должно в командировке в другой стране, пересечений по жизни с приглашенным на роль соблазнителя человеком никаких, пошалили и до свидания. Но вот беда: реализуя этот план, Ирина не смогла вовремя остановиться и случилось то, что по замыслу произойти не должно было. Любовником этот мужчина оказался не боговест каким, нисколько не лучше мужа. Но, разговаривая с мужем по скайпу, Ирина не смогла рассказать мужу все и поделилась впечатлениями только о том, что должно было произойти по сценарию. Сильные смешанные чувства по поводу случившегося захватили ее. На поверхности было чувство вины, что было неожиданно и странно. Да, они вместе продумали этот сценарий, но хотел этого смелого эксперимента мужа. А еще глубже был страх, что случившееся навсегда отравит ее нынешнее благополучие. Но самое главное, муж перестал казаться ей таким замечательным, как прежде. Она боялась думать эту мысль дальше, потому что на этом пути вполне можно было додуматься до самого страшного, а вдруг она его больше не любит. Вернувшись домой, она заболела. Вроде ничего особенного, на грипп не похоже, но ломает. Температуры нет, а внутри все горит. Лежит в постели и мучается сама, не знает от чего. А главное, она вдруг почувствовала себя отброшенной на годы назад. Когда она была первый раз замужем, была несчастна, изменяла мужу, чтобы как-то компенсироваться, мстить ему за унижение. Она вновь почувствовала себя несчастной. Ирина пролежала в постели неделю, но это не помогло. Прошла еще одна неделя, но депрессия, чувство вины и собственные несчастности не проходили. Ирина не решалась открыть обеспокоенному ее состоянием мужу, что происходит с ней. Они с мужем старались строить искренние, полные доверия отношения. И вот теперь ей приходится обманывать мужа, потому что она понимает, ее сверхплановые действия его не порадуют, и чувство вины только усугубляло ее состояние. Осознав, наконец, что не может сама выбраться из этого состояния, Ирина пришла на приём. Истории про то, как прошлое не отпускает человека, предостаточно в моей практике. МК, почему вы все же вспомнили именно её? ТБ, ну, во-первых, она недавняя, во-вторых, она прекрасно иллюстрирует тезис, что любая ситуация может запустить тяжелое эмоциональное состояние из прошлых. неизжитых психотравмирующих переживаний. Вместо удовольствия от игры в измену Ирина скатилась в депрессию. Связка подавленности измена, я подавлена потому изменяю, в данном случае сработала в обратную сторону. В-третьих, измена мужу в первом браке защищала Ирину от полного разрушения себя. Влаственный муж не считался с ней ни в чем. Ирина полностью зависела от него и дать отпор не решалась. но она могла мстить измена была местью и она наслаждалась ею тем более что мужчины с которыми она изменяла мужу относились к ней иначе поднимали ей самооценку и на короткое время она переставала чувствовать себя ничтожеством согласившись поиграть в измену Ирина сама того не желая оказалась в ловушке она не видела в этой игре никакой опасности ведь в прошлом измена шла и на пользу Состояние подавленности уменьшалось. Но сейчас все произошло с точностью да наоборот. Она была счастлива до измены и стала несчастна после. Почему недоумевала она? Всему виной оказалась та самая связка, склеенность несчастности, депрессии и измены как средство спасения от нее. Ситуация измены сработала как пусковой механизм для развития депрессии. Как вы догадываетесь, история это для Ирины и ее мужа закончилась благополучно. Но во всякой сказке есть намек. Добрым девицам урок. МК намек по-моему очевидный. Не стоит играть с огнем.